Часть тридцать седьмая. Даррен Локдарк. Оставив Кэтрин в своей комнате, Даррен выпорхнул из окна, стараясь быть предельно осторожным, чтобы его не заметили. К счастью, пока еще темно и можно легко скрыться. Он прекрасно помнил, где окно комнаты Кэтрин и ее соседки в общежитии, и плавно опустился на карниз картины перед ним предстала интересная. Соседка Кэтрин вовсю спала, раскинувшись на кровати, зато нарцисса устроила настоящий досмотр. Она копалась в вещах его рыженькой, что-то бормотала. Что эта кукла пытается отыскать? Даже прислушался. «Это не может быть просто так. Не может. Они точно трахаются. Но как так? Какого зерна он выбрал эту воблу Рейнбоу? У нее наверняка компромат. Он должен быть здесь». Далее даже чуть не присвистнул. То есть нарциссы считают, что Кэтрин его шантажирует и принуждает к сексу. но Вот это номер. Такого поворота он точно не ожидал. За всю его историю он не сталкивался с тем, чтобы его принуждали к близости. Так, и что делать? зелье у него все еще нет, он попросту не успел его достать. Пришлось со всех ног убегать от стражей в казире Хорошо хоть свитки успел добыть. Поговорить с ней, попробовать внушить, достучаться до разума. Да откуда разум в этой голове? В любом случае, куда-то направить интерес нарциссы придется, иначе она может устроить сложности. А ему и так сейчас дел хватает. Отлипнув от стекла, Дарон в несколько взмахов крыльями поднялся над крышей общежития и облетел его с другой стороны. Надо поговорить с ней. А если не получится, унести куда-нибудь в другой город. Пускай рассказывает там все, что хочет. Ей все равно никто не поверит. А к моменту, как она вернется, он надеется быть уже далеко. Задумавшись, Даррен опустился на крыльцо перед входом в общагу. В этот момент дверь открылась, и на пороге оказался Стэн. Наступила немая сцена. Все замерло. Стэн смотрел на Даррена, а Даррен на Стэна и думал, какого дракона он тут делает. Постепенно глаза футболиста округлялись, лицо бледнело, а демон с досадой осознавал, что его крылатый облик спровоцировал подавленные зельем воспоминания. И теперь они проявляются в выражении лица стена «Дьявол!» — наконец сдавленно прошептал он и попятился в коридор. «Дрянные дряни! Это все спутывает!» Даррен про себя выругался. «Подожди, не бойся!» — проговорил он, надеясь вразумить перепуганного студента. Но тот уже вернулся в коридор и начал медленно переходить на бег спиной вперед. Его глаза таращились от ужаса. «Дьявол!» — теперь уже закричал Стэн и кинулся бегом по общаге. Даррен бросился следом. Футболиста срочно надо было остановить, пока он всех не перебудил. Но догнать его оказалось не самой простой задачей. Видимо, спортивная подготовка все-таки имеет значение. Они неслись по коридору, как кони, то под ботинок эхом разлетался в обе его стороны. Вот же дрянность. Когда между ними осталось всего метров десять, одна из дверей открылась. В коридор высунулась заспанная мордашка девушки. Она потерла глаза, и Даррен успел перепроверить, спрятал ли демонические крылья. «Профессор Локдарк?» — проговорила заспанная студентка. «Что происходит?» «Спи!» — бросил демон на бегу. Разбираться с очередным очевидцем ему сейчас вообще не хотелось. Он пронесся мимо девушки, как ураган. Сейчас еще немного, и он догонит Стэна. Что ему сказать? Да и будет ли он его слушать, вырубить? Только и остается. А как разбираться дальше, Даррен подумает позже. Главное — догнать. «Дьявол!» Вдруг на весь коридор заорал Стэн, резко разворачиваясь и вставая в боевую позу. «Я тебя не боюсь!» Даррен чуть не налетел на него, но успел сменить направление и со всего разбегу врезался в алюминиевую статую рыбы. Статуя качнулась и, как в замедленном действии, полетела на пол. Пока она летела, Даррен успел вспомнить всех богов. Великое пламя и жерла, драконов, которых не очень-то и любят. И когда статуя с жутким грохотом обрушилась на пол, демон только поморщился и сделал пару глубоких вдохов. Так, спокойно. Надо успокоиться и принимать решение холодной головой. Вырубить стена прямо сейчас. Эта мысль даже не успела закончиться, когда демон, услышав шорох за спиной, с резкого разворота засадил кулаком в челюсть футболисту. Тот, даже не упуская из рук табуретку, которая, очевидно, хотела греть Даррена, отлетел на пол к стене и там замер. В целом такой поворот Даррена устроил бы, если бы не несколько десятков пар глаз, а уставившихся на него из открытых дверей комнат. Повысовывались студенты и студентки. Видимо, их разбудил грохот. Даррен про себя выругался. Вот же дрянные драконы! «Всем успокоиться!» Быстро взял он себя в руки, проговорив низким и обволакивающим голосом, который всегда на людей действовал успокаивающе. Произошло недоразумение. Дарану пришлось пустить в ход всё своё обаяние, чтобы накрыть тем перепуганных людей. Если на первой лекции это было несложно, учащиеся были спокойны и заинтересованы, то сейчас это куда сложнее. Ещё бы, они только что увидели, как их препод вмазал студенту. Это даже в его мире не приветствуется, что говорить об этом. Профессор Лок-Дарк!» — пролепетала одна из студенток на глазах бледнее. Даррен отчетливо ощущал потоки страха, недоверия, ужаса и растерянности от всех, кто сейчас на него смотрит. «Успокойтесь», — повторил он, усиливая свое влияние инкуба архитектора на студентов и стараясь переконструировать их состояние за счет своей магии. «Ничего не произошло. Просто Стэн перебрал и накинулся на меня». «Профессор лок дарк снова попыталась заговорить девушка. «Я защищался. Не дал ей закончить демон». «Разве защищаться запрещено?» Потоки эмоций от присутствующих нравились Даррену все меньше. «Да что с ним не так? Неужели их до такой степени напугало? Это не до драка!» «Профессор!» — попыталась заговорить уже другая студентка. Струи страха и полнейшей растерянности становились все мощнее. Даррена самого это приводило в замешательство и раздражало. «Он же тратит бесценную силу на то, чтобы усмирить всех этих людей. Почему это так трудно? Или он ослабел, потерял хватку...» А может, у местных выработался иммунитет? Да как это возможно? «Ну что?» — не выдержал он. «Вы хотите обвинить меня в том, что я защищался от взбесившегося студента?» Формально он почти не врал, потому что технически Даррен действительно защищался от неадекватного поведения Стэна, который вдруг кинулся орать на весь коридор. А то, как он защищался, уже детали. Девушка, что стоит подальше, с глазами полными ужаса, медленно подняла руку и указала на голову Даррена. «В — В... вы... — Да что не так? — теряя терпение, выдохнул даран Ваша шляпа... — Да что с моей шляпой? — предчувствуя холодок неприятности, отозвался он. — Ее нет, и у вас рога...